являвшаяся маневренной базой флота в корейских проливах, а еще глубже к востоку порта Кисики, опорный пункт минных и дозорных сил. Только теперь поняв, насколько сильно его переиграли, нам немедленно начал действовать, пытаясь хоть что-то исправить. Никаких эмоций на лице не читалось, все распоряжения были короткими и четкими. Почти сразу радиосвязь с Токисики пропала, Но вскоре было получено сообщение со станции беспроволочного телеграфа истребителя Асоси, ремонтировавшегося у сигнального поста на мысе Казыки, о начатой русскими бомбардировке батарею Азаки и Десанти уже непосредственно в порту Такисики. После чего телефонная и радиосвязь с этими базами перестала действовать. Сигнальная станция на мысе Казыки с радиостанцией истребителя осталась единственным объектом японской обороны Цусимских островов, пока отвечавшим на вызовы. Связавшись по радио с базой Сосеба, Намата выяснил, что телеграфное сообщение метрополии с Цусимой, а через нее и скорее, прервано. Действует только линия, проложенная в первые дни войны напрямую в Чемульпа, но оттуда пока ничего тревожного не передавали. Никакой новой информации не было. В штабе военно-морского района Сосеба даже еще не знали о появлении русских кораблей непосредственно у Цусимских берегов и высадки десантов в Акачи и Токисики. Запрос из Сосеба по телеграфу сигнальных станций на острове Акиносима и на Готских островах также не добавил информации. Русских с них не видели. Если в восточном направлении радиосвязь была устойчивой,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 Примерно к назначенному времени начала штурма в Цусимазун со стороны западного пролива уже более 150 человек с десантными пушками и пулеметами надежно оседлали очень узкие перешеек между двумя Цусимскими островами у деревни Кусуба, а еще около 300 взяли под полный контроль всю территорию порта и ремзоны Токисики. Войска с Риона постоянно прибывали, это позволяло продвигаться по основным дорогам, тесня противника.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 развернутых в районе Накацусимы. Их систематический и хорошо управляемый обстрел и наши контратаки до ночи сдерживали японцев, упрямо пытавшихся наступать лесом. Как потом выяснилось, даже просто беспокоящая стрельба по площадям из этих устаревших пушек с использованием стальных и чугунных осколочных гранат сильно мешала противнику, не позволяя накапливать силы для решительного броска.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 При этом палуба в районе первого трюма и весь палубак возвышались над водой даже в прилив. Глава 2. Выход в море главных сил российского Тихоокеанского флота прошел тихо и незаметно. Корабли и транспорты по одному и небольшими группами покидали свои стоянки и уходили разными фарватерами, собравшись вместе уже далеко от берегов. К рассвету 20 июня основная часть 4 ударной группы уже огибала северную оконечность Цусимы, двигаясь с востока на запад и держась всего в 5 милях от мыса Карасаки. Впереди с троем фронта, держа интервал в 3 кабельтово, шли броненосцы «Орел» под флагом командующего и Бородино. Следом за ними держался флагманский корабль связи «Урал», чья станция дальнего действия была пока единственной в своем роде на главных силах флота. Такая же станция, смонтированная перед самым выходом из Владивостока на флагманском Орле все еще не была готова к работе.